С помощью образного мышления более полного создается многообразие различных фактических характеристик предмета. В образе может быть зафиксировано одновременно видение предмета с нескольких точек зрения. Важная особенность образного мышления – установление непривычных, невероятных сочетаний предметов и их свойств. В отличие от наглядно действенного мышления, при наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется лишь в плане образа. За основу отграничения наглядно-образного мышления от наглядно-действенного исследователи-психологи берут таким образом характер преобразования ситуации. Отправляясь от этого, мы можем пойти в несколько ином направлении, в сторону характеристик, собственно, гносеологических. Мы можем увидеть, что при наглядно-действенном мышлении ребенок тоже оперирует представлением-образом, В случае с первым опытом решение задачи есть либо бессознательный акт, как результат перебора вариантов и случайного нахождения решения, закрепляемый тут же как вывод в нагляднообразной форме, либо осознанный вывод, то есть предварительное мысленное оперирование наглядными образами и соответствующие действия. Страница 217. А внутренний аспект наглядно действенного мышления оказывается идентичным с наглядным образом с философской точки зрения важна именно эта общность отмеченных форм мышления можно обозначить их как чувственно сенситивное или сенсомоторное мышление второй, второй термин более точен так как теснее связан с представлением о человеческой деятельности, об активном воздействии человека на объект, без чего не бывает никакого человеческого мышления. Экстремальные условия развития детей, не имеющих ни зрения, ни слуха и не имеющих возможности общаться посредством языка, выводят на первый план значимость их деятельности, неотрывной от тактильных ощущений, непосредственных восприятий формы, внешних предметов и представлений, о действиях с предметами. Как отмечается в литературе, исходная форма функционирования мышления у слепо-глухонемого ребенка связана с навыками самообслуживания, элементарными формами человеческого поведения. Действуя, например, ложкой, ребенок своей рукой осваивает движения, которые не свойственны ему самому, его организму и которые не нужны ему как таковому. Действуя ложкой, ребенок уподобляет движение своей руке в форме логики общественно выработанного способа употребления ложки, который в свою очередь продиктован с одной стороны физическими свойствами ложки и приданной ее пространственно-геометрической формой социального происхождения, и с другой стороны назначением этой ложки также являющимся продуктом исторического развития общества. Как видим, ребенок в процессе деятельности по удовлетворению своих нужд совершает действия по форме, воспроизводящую логику используемого предмета. Он как бы двигает рукой по двум логикам, двум формам используемого предмета, естественно-природной и общественно-исторической. Здесь мы имеем дело с непосредственной формой мышления, то есть с тем случаем, когда ребенок мыслит предметами, действиями с ними, а мыслит ребенок потому, что действует с предметами не как попало, а по жестко определенной логике, не присутствующей ни в физико-химической, ни в анатомо-физиологической, ни в структурно-морфологической организации его тела. А в дальнейшем в процессе формирования и развития психики слепо-глухонемого ребенка появляются специфические средства общения – жесты. Они возникают в результате превращения навыков самообслуживания из непосредственно практических актов в акты, не дающие непосредственного результата. Страница 218. Изображая действие с отсутствующей ложкой Ребенок не принимает непосредственно пищи, а лишь сообщает другому человеку, что ему нужно поесть, нужна реальная пища. В отличие от навыков самообслуживания, жесты – это лишь имитация первых, то есть совершение действий по логике отсутствующих предметов. Смотри Сироткин С.А. «Чем лучше мышлению вооружаться – жестом или словом?» Журнал «Вопрос философии», 1977 год, номер шестой, страницы 97-98. Формирующимся в онтогенезе человеческом сознании запечатлеваются контуры, формы предметов и отношения между предметами. Представление о них динамизируются, будучи детерминированными логикой материальных систем и материальных отношений. Первоначальная логика сознания при этом постоянно корректируется, поскольку она еще не совершенна и эпизодична самой логикой вещей и формами деятельности ребенка. Обращая внимание на важность социальной обусловленности мышления, Э.В. Ильенков отмечает, что сенсомоторные схемы складываются в онтогенезе, в процессе развития ребенка раньше, чем он становится способным говорить и понимать речь. Эти сенсомоторные схемы, являющиеся схемами непосредственной деятельности становящегося человека с вещами и в вещах, и есть то самое, что философия изданно называет логическими формами или формами мышления как такового. В этом плане Ильенков дает такое определение мышлению. Мышление – это способность обращаться с любым другим телом, находящимся вне своего собственного тела сообразно с формой, расположением и значением его в составе окружающего мира. Ильенков, э. В. «Соображение по вопросу об отношении мышления и языка. Речи». Журнал «Вопросы философии», 1977 год, номер 6, страница 95. Это определение, как можно видеть, несколько метафорично – В строгом смысле слова мышление манипулирует не самими вещами, а только их образами, представлениями о вещах, но в этом определении ценен другой момент, а именно выход за узкие рамки понимания мышления только как абстрактно-логического мышления. Суждение, являющееся одной из основных форм логического мышления, уже имеется предчувственно сенситивным отражению предметов. В них ставится в связь конкретные восприятия и представления. Говоря, к примеру, студентка Иванова пошла в кинотеатр Россия, мы не осуществляем никаких операций по обобщению признаков. Мы лишь утверждаем что-то о ком-то, причем наглядно, образной форме. Страница 219. С одной стороны, здесь имеется акт мышления, а с другой отсутствует абстрагирующая логика. Положение о том, что суждения не связаны только с понятиями или, допустим, теориями, признается, кстати, и авторитетными специалистами по логике. Е. К. Вилбо, например, рассуждает следующим образом. «Можно высказать такие суждения, как «это дерево», «это человек», имея лишь представление о деревьях и человеке». Кавычки открываются. «Очевидно, так и возникают первые суждения еще на чувственной ступени познания». Таков характер суждений ребенка. Но мышление, в строгом смысле слова, начинается лишь тогда, когда имеется более или менее точные понятия «дерево», «человек», и сами суждения при этом состоят в том, что в отдельном устанавливается наличие общих признаков, по которым соответствующие предметы – «деревья», «люди» – обобщены в понятиях. Кавычки закрыты «войшвилло», «яка», «понятие», «москва», 1967 год, страница 121. Таким образом, суждения не соотносятся однозначно ни с понятиями – они могут иметь место до понятия и после понятия – ни с абстрактно-логическим мышлением в смысле тождественности данной форме мышления – они функционируют и в сенсомоторном мышлении. Мышление в самом общем виде можно определить как процесс оперирования образами предмета. Поскольку образы предстают чувственно-сенситивными и понятийными, теории и гипотезы с нашей точки зрения тоже дают понятийные образы, Поскольку можно рассматривать мышление как процесс оперирования конкретно чувственными и понятийными образами. Мышление – это процесс но мышление также и способность, имеющаяся уже при чувственном отражении действительности. Эта способность включена в чувственно-сенситивную способность, обеспечивая ее трансформацию в способность к абстрактному мышлению. И в этом отношении чувственно сенситивная получает у человека интеллектуальный аспект. На основе изложенных соображений мы считаем также, что вторую познавательную способность правильнее называть не логической, а абстрактно-мысленной то есть способностью к абстрактно-логическому мышлению. Остановимся теперь на вопросе о связи мышления с языком. Связаны ли они так, что могут существовать в отрыве друг от друга, или между ними существует однозначно тождественные отношения, такие, когда нет мышления без языка, и наоборот? Страница 220. С одной стороны, Имеется положение, согласно которому язык и мышление неразрывно связаны, с другой, ряд фактов, в том числе мыслительной деятельности слепо глухо немых, говорит о существовании невербального, несловесного мышления. Посмотрим, однако, на структуру самого языка под углом зрения гносеологии. Язык в этом аспекте определяется как система знаков, имеющих значение». Считается, что знаки и их значения в языке образуют относительно замкнутую и самостоятельную систему, имеющую свои законы, правила и формы связи. Важно то, что язык есть не просто система знаков, не знаки сами по себе, а знаки со своими значениями. В качестве знаков могут выступать звуки, жесты, рисунки, чертежи и тому подобное они воспринимаются органами чувств другого человека, воздействуют на нервную систему и на сознание. А знаки это сигналы, материальные явления. Кавычки открываются. А знак есть материальный чувственно воспринимаемый предмет, явление, действие, выступающее в процессах познания и общения в качестве представителя, заместителя другого предмета. Предметов и используемый для получения, хранения, преобразования и передачи информации о нем. Кавычки закрыты Резников Л. О. Гносиологические вопросы семиотики Ленинград, 1964 год, страница 9 Под информацией при этом понимает гносиологический, чувственный или понятийный образ, которым субъект оперирует в своем сознании и который индуцируется у другого субъекта при восприятии соответствующего знака. Благодаря замещению реальных предметов знаки позволяют оперировать не самими предметами, а их образами и комбинациями, комплексами взаимосвязанных образов. Один и тот же образ, то есть одна и та же информация, может быть закреплен в различных языках. Например, «стул» в русском языке «идентичен дер тиш в немецком, и «the table» в английском языках. Иначе говоря, связь между значением и знаком неоднозначна, и в этом отношении случайна, хотя исторически словообразование идет во взаимосвязи случайности с необходимостью. Как справедливо подчеркивают многие специалисты, далее курсивом, знак является не объектом познания, хотя и может быть таковым, а средством познания. Конец курсива. Гносеологический же образ, с которым связан знак, существенно отличается от материального образа и от художественного образа. Его характерные черты – бессубстратность, изоморфность, структурное соответствие образа своему оригиналу, проективность, обратное проецирование структуры отображения на оригинал, аксиологичность, ценностная значимость и другие. Мы уже касались этих сторон гносеологического образа в двух его формах – чувственный, сенситивный и понятийный. Страница 221. Отметим лишь, что в семантическом треугольнике – первое – имя, выражение языка, второе – предмет, обозначаемый им денотат или диссигнат. Третий смысл имени, денотат оказывается содержанием гносеологического образа, соотносимого с предметом. Под смыслом же понимается индивидуальное значение слова, выделенное из объективной системы связей. Оно состоит из тех связей, которые имеют отношение к данному моменту и к данной ситуации. Лурия, А.Р. Язык и сознание. Москва, 1979 год, страница 53. Пример. Слово «уголь» — его смысл для геолога, художника или домашней хозяйки. Смысл — это выявление специфических аспектов значения соответственно данному моменту и ситуации. В основе индивидуального смысла лежит преобразование значений, выделение из числа всех связей, стоящих за словом той системы связей, которая актуальна в данный момент. Там же страница 54. Относительная самостоятельно знаков, значений и смыслов заключает в себе возможность с одной стороны их совместного в единстве функционирования, а с другой их автономного существования. Знаки, взятые сами по себе, не несут никакого смысла и не имеют значения для познания действительности. В данном случае они перестают быть обозначениями чего-то, перестают быть знаками. Существует особый род знаков а внешнее выражение которых соотносимо с предметом отражения, в отличие от языковых или математических, химических, логических знаков, не имеющих такого сходства, вернее с объектом момент содержания которого представлен в его полном чувственном образе. Это знаки, символы, например, изображение льва как символа силы, заводских труб как символа урбанизации и тому подобное. Символические знаки широко входили в мифологическое сознание, немало их в религии. Среди религиозных символов имеются такие, которые не несут в себе никакого реального содержания. Некоторые же символы, например, изображение Христа, связываются у верующих с добротой в самих людях. В научном, художественном познании и в социальной жизни нашего времени знаки-символы так или иначе коррелируются с познавательным образом. Страница 222. Близость знака символа к познавательному образу отмечается многими специалистами, занимающимися проблемой знака и познания. Кавычки открыты. Чаще всего в качестве символа выступает конкретно чувственный зрительный образ, имеющий хотя бы рудимент естественной связи с замещающим. Кавычки закрыты. Уваров Л.В., Образ, символ, знак. Минск, 1967 год, страница 105. Это лишь при первом приближении кажется, что знаки-символы почти не имеют предметного содержания и несут только какой-то абстрактный смысл, однако на самом деле за ними стоит также определенное понятийное или сенситивное содержание. Символизируемые содержания носят более абстрактный характер, чем объекты обозначения. Символы схватывают самую сущность абстрактных идей, придают им чувственно-наглядную форму. Таковы художественные и графические символы. Следовательно, символ — это материальное явление, которое в наглядно-образной форме представляет абстрактные идеи и понятия. Коршунов А.В. Монтатов В.В. В. Теория отражения и эвристическая роль знаков. Москва, 1974 год, страница 126. Символы. Являются в большей мере продуктом соглашения людей, чем знаки естественного языка. Они создаются преимущественно целенаправленно, а не стихийно, по существу представляют собой конвенции, принимаемые людьми с известной долей условностям. Большое место в символе занимает социально-ценностный аксиологический компонент. С символом связывается отношение индивида или социальной группы, класса, общества к тем или иным явлениям природы и общества. Голубь Пикассо, например, это для всех народов символ мира, выражающий желание избежать мировой термоядерной катастрофы, надежду на использование самых разнообразных каналов связи между народами для расширения и укрепления сотрудничества между ними. В символе заключен обобщающий принцип раскрытия многогранного содержания и смысла явлений. Кавычки открываются. Как идеальная конструкция вещи, символ в скрытой форме содержит в себе все возможные проявления вещи и создает перспективы для ее бесконечного развертывания в мысли, перехода от обобщенно-смысловой характеристики предмета к его отдельным конкретным единичностям. Символ является таким образом не просто знаком, тех или иных предметов, но он заключает в себе обобщенный принцип дальнейшего развертывания свернутого в нем смыслового содержания. Кавычки закрыты. Лосев А.Ф. Символ. Философская энциклопедия. Москва, 1970 год. Том 5. Страница 10. Страница 223. Символ – это знак, аналогичный слову языка в том плане, что он, как и любой, Языковый знак закреплен за определенным гносеологическим образом и обозначает его, но символ отличается от иконического знака, знака копии, тем, что он не совпадает с предметом отражения по многим параметрам. В самом изображении символе их может мыслиться гораздо больше, чем в том значении, которое принято с ним соотносить. Символизация, ее нужно отличать от символизма, как художественного и философско-эстетического течения, является стороной процесса научного и художественного освоения действительности, необходимым компонентом человеческих коммуникаций и функционирования социальных структур. Относительная самостоятельность знаков по отношению к гносеологическим образом может доходить до такого предела, когда становится в принципе возможным оперирование одними только чувственными и понятийными образами, без их сопровождения словами, рисунками, жестами. Мысль, как процесс оперирования образами, может достигать такой скорости, быстроты, что ее оформленность знаков будет уже отягощать этот процесс, не позволять ему в максимальной степени развернуться. Возникает известная ситуация опережения содержания и сбрасывания формы, Замены устаревшей формы – новой. Пока остается неясным, что это за новая форма. Возможно, что эта новая форма есть тоже внешняя, но объединяющая в своих элементах целые комплексы суждений и умозаключений. Возможно, форма будет полностью сведена к внутренней форме как способу и структуре организации самого развертывающегося процесса. Ответ на этот вопрос могут дать соответствующие исследования психологов и лингвистов.